36. Джерри так спешил, что забыл спросить, куда ему следовало прийти. Оказалось, что в общественную приемную губернатора. Одевшись по представительнее Тональден отправился в администрацию, где вел приемы губернатор. Во внешней приемной оказалась куча народу, и вентилятор не справлялся, состоящий здесь духотой. Время от времени в зал заходил младший секретарь и вызывал нужное лицо по имени. Тот радостно, От того, что его приняли, следовал за секретарем во внутреннюю приемную, а оттуда уже к самому мистеру Абра Джерри несказанно разочаровала увиденная обстановка. Он считал, что его примут в отведенное время, примут как гости, а тут такое. «Новенький!» – сразу догадался толстый человек с какой-то кипы бумаг в руках и представился. «Бруно Зигуля! Ученый!» «Ага!» – только ответил Джерри и представился в ответ предпринимателям. В приемной он маялся уже третий час и порядком устал. К тому же назначенное время аудиенции давно прошло, но секретарь сказал, что он в списках, и как только дойдет живая очередь, его позовут. Но очереди не было ни конца, ни края. И всегда так, окинув зал взглядом, поинтересовался у нового знакомого Дональд. «Да ты действительно новенький». «Да, всегда. Меня вот еще вчера должны были принять, но что-то не получается. Сердце у Джерри упало куда-то в брюхо. Дела обстояли еще хуже, чем он думал». «Надо же!» но ну, ничего!» Он еще неделю принимать будет. Дойдет и до меня очередь. знаешь, что тут?» – толстый человек потряс бумагами. «Нет», – честно признался Джерри и хотел сказать, что и не особо хочет знать, но не сказал, опасаясь обидеть собеседника, ведь еще неизвестно, сколько здесь придется куковать. «Золото! Золото в чистом виде! Я изобрел амброзию. Несколько капель на ночь в стакан молока и молодеешь на 20 лет. Наркотик, что ли?» Не понял Дональден, посмотрев на изобретателя. Выглядел тот немолодо, значит, своего эликсира сам еще не пробовал. «Почему наркотик?» – обиделся непризнанный гений. «Самый натуральный молодящий эликсир, которому цены нет!» «Кошмар! И сколько же здесь таких шизиков?» – с тихим ужасом подумал Джерри, непроизвольно оглядываясь. «И что самое поганое я среди них. И отношение ко мне будет соответствующим». За такими невеселыми мыслями Дональдон чуть не прослушал, что его вызывают. «Мистер Дональдон! Мистер Джерри Дональдон!» «Я! Я!» — вскочив, закричал Джерри, продираясь сквозь толпу, которая словно стала плотнее, будто не желая пропускать счастливчика. «Я тут! Да пропустите же!» «Проходите!» Джерри прошел в кабинет поменьше. Здесь дышалось гораздо легче, веяло морозной свежестью. Охрана у дверей проверила его сканерами и указала на стул. «Вы после этого джентльмена», — сказал младший секретарь и занял свое место за одним из двух столов. За вторым столом Дональден увидел старшего секретаря, уже знакомого по телефонным разговорам. «Да, конечно! Здравствуйте!» Тот только кивнул в ответ, не отрываясь от своей работы, что-то выстукивая на клавиатуре ноутбука. Через несколько минут из кабинета губернатора вышел явно разочарованный проситель. Младший секретарь завел соседа Дональдена в кабинет и вызвал из внешнеприемной следующего, который уселся за Джерри. Им оказался тот самый изобретатель с молодящей амброзией. «Шустры вы!» — громко сказал тот, тяжело дыша. «Только пришли и сразу на прием попали!» «Тише!» — угрожающе прошипел охранник и даже сделал шаг навстречу. «Молчу, молчу!» Прошло не так уж много времени, и из кабинета Абра Бордмана снова выскочил ранее принятый им человек. Тот чуть не плакал. да что ж там такое происходит что они выскакиваются как ужаленные удивляясь подумал джерри мистер дональден заходите мистер абрабордман ждет вас спасибо джерри немело переступил порог все о чем он только что думал тут же выскочило из головы он с большим трудом вспомнил что он вообще делает здесь а вспомнив ужаснулся в шаге от цели мероприятие казалось дико немыслимым и только боязнь оказаться полным неудачником, удерживала его от позорного бегства.